95 -е. Нырнула под одеяло. Рука у Нуэля меньше, чем у Дениса, и мягче. Отвела ее. Прости. Ты пойми, я не могу. Молчание. Марина, если он тебе близкий, почему ты поехала со мной? Потому что ты тоже близкий, но иначе. Иначе не бывает. Близость или есть, или ее нет. Как же здесь тихо. «Выходит, ты все же не просто так предложил сгонять на море?» Фыркнул. «Просто так?» «Но вдруг ты не просто поехала, и я, как воспитанный, должен был проверить?» «Денису сказано, что ты, как воспитанный, возьмешь мне отдельную комнату» «И взял бы. Но тогда могло выйти, что я как раз невоспитанный. Кажется, я отключаюсь». Проснулись к полудню. На деревянный помост, где стоял пляжный ресторанчик, налетела песка. Ветер играл краем скатерти, ерушил салфетки на столе. Смотрели, как в воду по колено забрался худой пацан, стоял, ежился. Потом гуляли по набережной, от витрины к витрине. «Ты как девчонка, Ноэль. Я люблю все красивое, вещи в том числе». В одном из бутиков малыш Метис капризничал, тянул за юбку одетую с иголочки блондинку, а она, не обращая на него внимания, перебирала блузки. Когда вышли, Ноэль бросил. «Зачем рожать? Не лучше ли брошенного осчастливить?» «Что ж ты-то не осчастливил?» «Меня через семь лет здесь уже не будет». «Они пьют кофе за столиком, покрытым тяжелой бежевой скатертью». Ветру не под силу ее трепать. Но Эль рассказывает, как три года назад у него подозревали рак кожи. Пока ждал результатов анализов, десяток лет прожил. Человек растет только когда страдает. От хорошей жизни он ленится и жиреет. А ведь и правда. Рисовалось лучше всего после ссор с Корто, после ухода Вадима, после стычек с отцом. Пришел за результатами, сел в очередь рядом с сухоньким старичком. Не сейчас. улыбнулся старичок, а когда? Зачем вам знать? Разговорил я его наверное, не надо было. через десять лет сказал. Ноэль смотрел на соседний столик. Молодежная компания склонилась над счетом. А вот этого я у французов терпеть не могу. Обычно плачу за всех и все. Знаешь, когда я иду в ресторан с клиентом, я всегда приглашаю. Ни один не сделал ответного жеста. И мне все равно. «Но как они живут, если только брать умеют?» «Влюбись она или просто решись отправить в Тартарары свой с трудом выстроенный мирок, тогда все было бы проще». «Что надо сделать, чтобы ты не исчез из моей жизни?» Ноэль улыбнулся. «Ветер не вынадишь войти в дом, но можно оставить окно открытым. Это не я, это Кришнамурти. Поехали, покажу один закрытый порт».